Глава 3. Травмы. Я побежал в быстром темпе, и тогда это случилось. Мышца не выдержала. Большая приводящая мышца бедра. В тот момент его на Ревандовской не было на трибуне. Когда она смотрит матчи с участием Роберта, она всегда боится. Он не сразу встаёт после фола, а у неё уже начинают носиться в голове разные мысли. У него травма. А может, нет? Может, он только тянет время? Может, притворяется, чтобы заработать штрафной или свободный удар? Но больше всего она боится за сына тогда, когда не может смотреть матчи. Когда она не наблюдала за Робертом, всегда случалось что-то плохое. Он где-то падал или рассекал бровь, или что-то ломал, и нужно было ехать в дежурную больницу. 26 апреля 2006 года Дублёры Легии играли в третьей лиге с Далканом из Зомбек. Она не могла приехать на матч, а иногда она приезжала даже на тренировки Легии. Иногда приходила с собакой Кокой, и тогда начальник охраны Легии, сегодня охраняющий сборную Польши, приносил для Коки воду и колбасу. На Лозинковской она познакомилась с некоторыми людьми и время от времени слышала: "Евона, он здесь не пробьётся, потеряется". Это фабрика. Если что, они будут заботиться только о своих интересах. В Дельте, клубе на берегу Черняковского озера, Роберт играл только 4 месяца. Яцк беднаш, спортивный директор Легии, приезжал сюда посмотреть на тренировки, и после окончания сезона, как человек, отвечающий за футбольную академию, загорелся идеей взять нескольких игроков, в том числе и Левандовского. но он просит не указывать его как человека, который открыл талант и каким-то образом способствовал карьере Роберта. Во время подготовки материалов для книги я слышал это от многих людей. Я Роберта не приглядел и не уговаривал его переходить в Легию. Я просто решил, да, мы хотим взять его из Дельты, отмечает Беднаш. В Дельте было красиво. Матчи у озера, как в летнем лагере. У меня был такой ритм. Автобус, школа, тренировка, до дома я добирался в 22 часа. Ни на что уже не оставалось времени, а потом Легия, из-за которой я перешёл в вечернюю школу рядом с Лозенковской, потому что утром мне приходилось бегать на тренировке. У нас с мамой было много опасений, но я в той школе встретил много мудрых людей. Тогда я научился не делать поспешных оценок. Потом, когда я попал в Знич, я вернулся в обычный лицей, выпускной класс. Вспоминает Роберт Муж всегда хотел, чтобы он был в Легии. Иногда он брал его на игру Легии, он болел за Легию. Хотя на матче по Лонии они тоже ходили. А когда на Лазенковской муж слышал рев трибун и град проклятий, он говорил ему. «Сын, настоящие варшавяне так себя не ведут. Так могут вести себя жители Мазовии. Но не варшавяне», – вспоминает его Наливандовская. Отец хотел видеть его в Легии, но Роберт говорит. что это был единственный клуб в его карьере, в который он шёл без полной уверенности. Вроде бы я хотел, но что-то внутри подсказывало мне, чтобы я этого не делал. Не могу этого объяснить. С одной стороны, большой клуб, профессиональный для польских условий, больше денег, чем в Дельте. С другой стороны, меня мучили дурные предчувствия. Но выбора у меня не было. Через 4 месяца Дельта распускала нашу команду. И председатель Андрей Шитяковский сказал мне, что я должен уйти в Легию. Что мне было делать? Я дал себя убедить, и благодаря этому многое повидал, многому научился. Я впервые получил футбольные бутсы. Мне не нужно было их покупать. Для молодого парня это было важно. Я был на трибуне, когда Легия завоёвывала чемпионский титул. Но я не могу сказать, что чувствовал себя частью этого успеха. Поначалу казалось, что те, кто предупреждал его о Левандовскую, преувеличивали. Он не затерялся в Легии сразу. Иногда к нам переводили 8 или 9 футболистов из основного состава, но я всё равно играл. Я помню, что однажды я тренировался с Томиком Соколовским и Мирко Полендицей, которых отправили во второй состав. Томик Соколовский тогда мне сказал: "Если ты когда-нибудь не сыграешь в высшей лиге, я приду и дам тебе пинка". Вспоминает Роберт. Но путь от резерва Легии до основного состава был очень длинным. Резерв был специфической командой. Туда постоянно переводили кого-нибудь из основного состава, а путь в обратную сторону обычно был закрыт. Легия искала молодых и взрослых футболистов для основного состава в других местах. Кто бы стал заботиться о каком-то парнишке, взятом из клуба Дельта из четвёртой лиги? Когда команда боролась с Вислой из Кракова за титул чемпиона Польши, что в те времена случалось один раз за несколько лет. В клубе уже думали, каких футболистов взять из-за границы, чтобы бороться за выход в Лигу чемпионов. Варшава восхищалась бразильцами Рафаэлом Геррейро и Этсоном, принятыми во время победного сезона. И клуб действительно будет искать очередных иностранных футболистов, в том числе нападающих. Возьмут бразильца Элтона который прославится скорее своими пьяными выходками в Урсынове, чем забитыми голами, а также Мирослава Радовича, который станет звездой легии. У Роберта, способного, но хрупкого 18-летнего парня, не было шансов попасть в высшую лигу. Ему приходилось бороться за место даже во втором составе. Иногда он играл в основном составе, иногда выходил со скамейки запасных. В первом круге у него были проблемы с забиванием голов. Весной результаты улучшились, наилучшие результаты были между первым и вторым кругами чемпионата, когда в турнире на Кубок Президента ему даже удалось забить пять голов в одном матче, причем полонии. Тренер Ежик резко, иногда упрекал его в нерезультативности, выше ценил Андреана Полюховского и Якуба Полняка, но давал ему очередной шанс. Худой, тихий, воспитанный, я очень любил с ним играть. Потому что он хорошо играл спиной к воротам, вспоминает Мартин Рослань. Сегодня комментатор канал Плюс, бывший капитан запасных легией. Это была третья лига. Оборона была прочной. А Роберт ловко отбирал мяч, легко маневрировал с ним. Можно было увидеть в нём проблески таланта, но его не относили к категории выдающихся талантов. У нас тогда было много молодых игроков. Но нельзя сказать, что никто в Легии не разглядел в нём таланта. Просто иногда человек неожиданно выстреливает, только после смены обстановки. Роберт тогда ещё не был готов регулярно играть в третьей лиге, при этом у него были отличные навыки для игры в команде. Он никогда не играл на себя, он всегда помогал другим быть лучше, вспоминает Рослень. Тогда молодых способных игроков в лиге действительно хватало. Только среди вратарей там играли или тренировались спортсмены, которые позже попали в премьер-лигу. Лукаш Фёбианский Ян Муха и Войцех Щенсны, который приходил на тренировки из Агриколы. Раньше бывало так, что в Агриколе он не был первым среди ровесников. Такими извилистыми путями развивается талант. Несколько раз Щенсны и Левандовский тренировались вместе. Войцех ставил себя выше остальных. Я над ним смеялся, советовал уже начинать защищать ворота, потому что я ему забивал куда хотел. Вспоминает Роберт Легко было затеряться в такой толпе хороших футболистов, но можно было настолько хорошо проявить себя в резервном составе, чтобы начали приходить предложения из других клубов, а также приглашения на сборы игроков до 18 лет. Роберт легко забивал голы даже в резервном составе, в играх с более старшими спортсменами. Благодаря этому на него обращали внимание, говорит Родослав Мрачковский, тренер игроков до 18 лет, который приглашал его на сборы. Но на матче Роберта не брал. Беда случилась вскоре после возвращения с таких сборов. 26 апреля 2006 года во время матча с Дольканом. Я говорил врачу, что у меня что-то болит, но доктор сказал, что всё в порядке. Побегаешь, растянешь, и всё будет хорошо. Играй. вспоминает Роберт. Это был единственный матч в Лиге, в котором он играл в нападении рядом с Стазарем Кухарским. Но Кухарский этого не помнит. Он тогда вообще не осознавал, что в Легии есть какой-то Левандовский. Их встреча была мимолётной. Кухарского направили в резерв из основного состава, а Роберт вышел как запасной игрок, продержался всего несколько минут. Если бы мама была на матче, она не увидела бы фола, потому что не было никакого контакта с соперником. Я побежал в быстром темпе, и тогда это случилось. Мышца не выдержала, рассказывает Роберт. надрыв двуглавой мышцы, большая приводящая мышца бедра. Я помню этот момент, словно всё было вчера, говорит футболист. Травма, которая часто встречается в футболе, она неприятная, и из-за неё приходится прерывать тренировки, но в обычных условиях она не ставит под вопрос дальнейшую карьеру спортсмена. Однако травмы, которые игроки получают без контакта с соперником, зачастую сложнее лечить, чем полученные в столкновении. Часто это означает, что организм сильно истощен. И что такой организм будет сложнее восстановить после травмы. Роберт не участвовал в матчах до конца сезона. Очередной вызов в сборную на чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет остался без ответа. Через два месяца он подлечился и смог вернуться на поле. Но до полного восстановления формы еще было далеко. У молодого парня такой перерыв сильно подрывает организм. Этой мышцы практически не было. Нужно было её восстанавливать. Я не мог поднять и 5 кг в тренажёрном зале. Нужно было много тренироваться, чтобы силы вернулись. Я не помню, чтобы кто-нибудь руководил моей реабилитацией. Может, несколько раз я получил совет в тренажёрном зале, но в основном я сам подбирал упражнения. Не было никакого графика проверки результатов. Во время лечения травмы леги мне помогало, потому что это было прописано в контракте. Но в этом лечении не было ничего сложного. Нужно было просто беречь мышцу, и я мог пользоваться оборудованием клуба. Но во время реабилитации я не ощущал никакой заботы. Обеспечили только то, что необходимо. Не принимали это близко к сердцу. Легия помогла мне вернуть здоровье, однако во время восстановления формы я был предоставлен самому себе, вспоминает Роберт. Когда он подключился, был летний перерыв, Легия как раз готовилась к прорыву в Лигу Чемпионов. Войцех Щенсне переехал в Лондон, в Академию Арсенала, а Лукаш Фабианский ещё отдыхал после выезда со сборной на Чемпионат мира в Германию. Тогда оказалось, что для того, кто мечтает о хорошей карьере, нет в Польше лучшего места, чем на Лозенковской 3. А Роберт имел право верить, что удача ему снова улыбнётся, потому что как только он вылечился, Дариуш Вдовчик взял его на сборы в Овронке. Несмотря на то, что Роберт еще слегка подволакивал ногу и смешно бегал, одни говорили, как серно, а другие, как ребенок с игрушечной лошадкой. Его взяли в овронке, и он вернулся в свой мир, в команду резервы. И вдруг узнал, что фактически там его уже нет. Они не продлили с ним контракт, решили, что нет смысла ждать, пока он полностью восстановится, и платить ему две с половиной тысячи злотых в месяц. Пусть уходит хоть сейчас. Готов к тренировке с сумкой со всем необходимым на плече. Карточку спортсмена пусть заберёт в секретариате. Ещё недавно, когда Лешек Айжинский хотел переманить его из Легии в Ламжинский спортивный клуб Ламжа, где он тогда работал, ему сказали, что такой возможности нет. Он был здоров, и Легия сказала: "Тема закрыта". А после травмы его отдали, вспоминает Айжинский. Еду до сих пор не понимаю, что тогда произошло в легии. Я не услышал никакого объяснения. Кто принял решение, о чём при этом руководстволся? Наш тренер вратарей резерва только разводил руками. Что они вытворяют? Почему они это делают? Новый тренер второй команды, Яцик Мазурек, которого я знал ещё по Дельте, сказал мне, какое принято решение, но тоже не хотел говорить о подробностях. А я не стал узнавать. Я подумал: нет так нет. Мне на это наплевать. В этот лагерь во Авронках из резерва взяли всего несколько человек, а потом я оказался не нужен. Мне постоянно говорили, что у меня есть шанс, что всё прекрасно. И вроде бы каждый в отдельности что-то во мне видел, а клуб во мне ничего не видел. Я им был не нужен. Это их право. Насчёт этого у меня нет к ним претензий. Есть вопросы по поводу того, каким образом клуб со мной расстался. Говорит Роберт Каждый в отдельности что-то в нём видел, и каждый в отдельности отказался брать на себя ответственность за то, что его исключили из команды. В клубе уже не было Яцека Бедножа, который годом ранее отобрал футболиста из Дельты в Легию. Его уволили, когда во время сезона команду возглавил «Вдовчик». Тренера Ежи Краска, который занимался с Робертом в дубле, тоже уволили после окончания сезона. Тогда дубль скатился в четвёртую лигу. И его взяла под опеку Академия Легии. Тренеры, отвечающие за подготовку молодых футболистов. В то лето они хотели реорганизовать резервную команду в клуб молодежной высшей лиги. Все для того, чтобы вторая команда была в первую очередь для молодежи, а не для игроков, выпавших из основной команды. Чтобы ни один талант не смог сбежать из клуба. И в спешке на ходу посчитали, что из Ливандовского ничего не выйдет. Нет смысла ждать, когда он перестанет смешно бегать. Уже упомянувшийся Яцек Мазурек тренировал Роберта в Дельте, но в Легии тоже не видел в Левандовском перспектив. Он признаётся, что это была ошибка, но решающий голос принадлежал не ему. Тогда я был тренером Легии 2 всего несколько дней. В таком большом клубе один человек никогда не решает такие вопросы, говорит Мазурек, но он уже не хочет говорить о тех, кто принимал решения. В любом случае никто за Левандовского не заступился, и у всех было какое-то оправдание. Врач второго состава обосновал, почему из парня уже ничего не выйдет. Врач основного состава подтвердил. Руководство подписало. Позже футболист Юзеф К из Лешно пришёл на тренировку с сумкой и узнал, что его уже нет в списках. Ему сказали, что карту спортсмена выдаст секретарша. Он приехал за картой на следующий день. Никто ему не сказал, почему он должен уйти и что он должен делать дальше. Ему даже не посоветовали, есть ли клуб, в который он может перейти, восстановиться. Добавляет его налевандовская. Она забрала сына с Лозенковской, дезориентированного и разочарованного молодого парня, которому через год нужно было сдавать экзамены на аттестат после тяжёлой утраты. Но я не уверена, что в Легии вообще знали, что год назад он потерял отца. Кшиштоф Левандовский умер в марте 2005 года. Ему было 49 лет. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, опухоль. Всё развивалось стремительно. Он ещё успел сделать операцию по удалению опухоли. Подозревали, что она злокачественная. Он умер через 2 дня после возвращения из больницы, во сне, от инсульта. Во время болезни отца Роберто старались не беспокоить тревожными известиями. Есть люди, которые умеют болеть. Муж не умел. Он сдался. Сегодня уже сложно сказать, но это могла быть и депрессия. Болезнь развивалась давно, он долго о ней не знал. А потом уже не смог её победить. Мы спортсмены, быстрые и лёгкие, и когда неожиданно не можем бегать, поднимать тяжести, действовать, часто начинаем чувствовать себя совершенно ненужными. Размышляет Ивона Ливандовская. Отец умер через месяц после того, как я начал тренироваться в Дельте. Я тогда уже жил вместе с сестрой в районе Беляны. А туда было ближе ездить. Но отец ещё иногда возил меня на тренировки. Он не дождался моего первого матча в Дельте, в первую взрослую лиге. Он видел мои голы в юношеской команде, а в старшей команде ни одного. Поэтому я посвящаю ему каждый первый гол в новой команде. Мне до сих пор очень не хватает разговоров с отцом, а тогда особенно сильно. Разговоров о школе, о футболе. Отец был душой общества. Ученики его обожали. Хотя он был требовательным, в нём было что-то такое жизненное, нормальное. Он столько лет возил меня на тренировки, полтора часа в одну сторону, полтора часа обратно. Мы много говорили о жизни. Я тренировался, чтобы потом увидеть отца на трибуне, рассказывает Роберт. И это единственный момент во время беседы, продолжавшейся несколько часов, когда у него дрожит голос. За 7 месяцев до смерти отца Роберта умерла моя мама. Эти беды нас очень сблизили, вспоминает Томк Завишляк. Это редко принимают во внимание, но, может, игра Роберта в Лиге и закончилась так именно из-за того, что случилось в его жизни. Я помню, что после смерти мамы чувствовал, что в футбольном клубе меня оставили с этим горем одного. Это такое время, когда ты находишься в своём мире, размышляешь, почему так устроена жизнь. Пропадает сон, аппетит, уходят силы. Ты теряешь радость жизни, что уж говорить о радости от игры. Я много переживал из-за того, что никто в клубе не спросил меня, как я себя чувствую. Мама умерла в субботу, а в воскресенье у меня в Сероцке был матч. Молодой организм удивительно сильный, но за это приходится платить. Я ждал, что кто-нибудь попытается со мной поговорить, но никто не пытался. Я был только номер на футболке, говорит завичляк. Возможно, я был слишком молодой. Поэтому всё это меня не придавило окончательно, рассуждает Роберт. Год в Легии был нетипичным. Первым годом взрослой жизни уже без отца, с другим ритмом дня, потому что неожиданно у меня появилось много времени. После тренировки ещё была вечерняя школа, но это уже было другое. Уход отца помог мне понять, что есть футбол, а рядом нормальная жизнь, и о ней нужно помнить. Когда Легия выставила его за дверь, он послушал совета мамы. И они вместе поехали к Марку Кшевицкому. А Кшевицкий убедил их, что для восстановления лучше всего подойдет Знич, из Прушково, где есть молодая и интересная команда. И начинающий тренер Анджей Бляха. Старый друг Кшевицкого, с которым они жили в одной комнате в общежитии Варшавской академии физического воспитания. Бляха иногда приезжал в Варсовию, Здесь бывали их общие друзья со студенческих времён. Все из команды Академии физического воспитания, будущие тренеры из высшей лиги: Лёша Кайжинский, Роберт Подалинский, Пётр Стаковец. Для них Левандовский был не только номером на футболке. В Зниче он сначала будет тренироваться у Бляхи, а затем команду возглавит Кайжинский. Там Роберт начнёт закручивать ту самую пружину. которая, по мнению Лео Биенхакера, заставляет действовать выдающихся спортсменов. Там он встретил людей, которым останется верен на долгие годы. Его карьера и жизнь разделится на две части: до Прушково и после Прушково. Скорее Легия вновь начнёт им интересоваться. Тренер Леша Кайжинский помнит беспокойные звонки от людей с Лызенковской, когда Роберт начал забивать в днища. Как там Левы? Похоже, они уже понимали, что ошиблись, вспоминает он. Позже будут переговоры на тему перехода Роберто в Легию, которые закончились знаменитой репликой тогдашнего спортивного директора Слазенковской Мирослава Четяка: "Нам не нужен Левандовский, потому что мы взяли Микеля Аруабарона, испанского нападающего, для которого игра в польском клубе оказалась полным провалом". Но тот Левандовский, который не был нужен Четяку, уже отличался от того Левандовского, который не был нужен Легии 2 года назад. Это был уже не тот игрок, который плыл по течению и так попал из Дельты в Легию. Он изменился, и уходя через 2 года из Ниццы, поставил Легии определённые условия. Он не забыл, как с ним обошлись в этом клубе. Он хотел от Легии намного больше денег, чем от остальных клубов, с которыми он вёл переговоры. А когда они отказались, он с спокойным сердцем перешёл в Лег. «После легии у меня был момент сомнений, но я не сдался. Я сказал себе, ты должен повзрослеть», – вспоминает он сегодня. Смерть отца, потом неудача на Лазенковской, которая стала для него спортивной драмой. Ему нужно было время, чтобы это пережить. Он работал так, что уже ничто не могло его сломать. Добавляет Цезарий Кухарский. Левандовский, из которого ничего не получится в большом футболе, вышел в июле 2006 года из Легии, подволакивая ногу. И с того момента до сегодняшнего дня у него уже не было серьёзных травм, которые могли бы его остановить.